«Ты ведро поставил куда нужно?» — спокойно спросил Ред. Рик кивнул письмо, опустил, еще кивок. Слегка прихрамывая, Рик подошел к девушке, которая, глядя на него, растерянно улыбалась. Рик взглянул на мальчика и нахмурился. «Он заболел», — прошептал Тесс. «Он вроде как подрос», — заметил Милч, засовывая револьвер в карман. «Ред, скажи ему, что он молодец». Ред пропустил это мимо в шее. Он подошел к Рику и приобнял его за плечи. Тот улыбнулся. «Чего ты ты так радуешься?» — проскрепил Дэнни. «Своей новой ноге!» — сказал Милч. «Так ведь, Рик, так... А что чего ему еще веселиться?» Рик легонько погладил пылающую щеку малыша и посмотрел на свои мокрые от прикосновения пальцы. «Слушай, Милч, голос Реда стал суровым. Что вы намерены сделать для малыша?» «Ничего...» Ответил тот, абсолютно ничего. И что, пусть так и умирает? Бандит пожал плечами. Старина, может так, лучше? Мы же не виноваты, что у него там что-то лопнуло. Не бывает. Бывает же. В нашем-то положении нам наплевать, жив он будет или загнется. На мгновение он заколебался. Если он умрет, нам будет проще. Нашей вины в том не будет. Ну, когда мы его взяли, он же болен был. Но если его сейчас же отвезут к врачу, он выкарабкается. О, нет, Ред, нет. Об этом и речи быть не может. Это все равно, что пойти и сдаться полиции. Болеет. И пусть себя болеет, пусть болеет. Да мало щенков подыхает на этом свете. Да не встал. Я в эти дела не полезу. Сигарета выпала из его губ, и он раздавил ее каблуком. Если щенок помрет, на нас устроит охоту полиции пяти штатов. Я вот что предлагаю. Лучше отвезти ребенка и оставить его у дома. Если мы его возвратим, нас оставят в покое. Не хочу, чтобы меня замелись с детским трупом на руках. Мы так не договаривались. Я выхожу из этого дела. Все. С ловкостью неожиданной для мужчины такого телосложения Милдж совершил прямо-таки тигриный прыжок. От короткого прямого удара Дэнни перелетел через стул и оказался на полу. Он поднес руку ко рту, посмотрел на запачканные кровью пальцы и заныл. «Не трогай меня, Милдж, не трогай!» «Тогда не пари глупости. Соткнись навсегда. Так еще лучше будет. Бери пример с Рика. Закрой пасть, и неприятности у тебя не будет». Здесь я командую, понял? Завтра, как только получим выкуп, отваливаем. Если ребенок умрет раньше, мы не виноваты. Твоя сестра отвезет тело Галину и расскажет все, как было. Мы ему ничего плохого не делали, он умер у нас на руках, так что никто не виноват. И со мной такое может случиться. А вот ты просто так не потухнешь своей смерти, понял? Вот, ну, понял, о чем я говорю. Дэнни продолжал ныть, но больше не сказал ни слова. Доктор подбросил орехи на ладони. Максим через два часа», — объявил он. «Аппендикс провел. И начнется перитонит. В полночь он уже будет мертв». Дэнни медленно поднялась и подошла к Милчу. Если Дерих умрет, сказала она с угрозой, обещаю, что на вас устроит охоту по всем Соединенным Штатам и в Мексике вас достанут. Ну что касается Мексики, может быть, хохотнул доктор, но не в напасть. Милч повернулся на каблуках, послышался глухой звук удара и доктор как подкошенный рухнул на пол. Он медленно поднялся, подобрал орехи, положил их на стол, погладил щеку и пронзил Милча сверкающим взглядом. Ты не должен был этого делать, Милч. Не должен был. Тебе нужно научиться себя сдерживать. Болтаешь слишком много. Вот и получил, рыкнул Милч. Как накачаешься, Так языком молоте начинаешь. Ты лишний сблотнул. А мне вовсе не хотелось бы тебя трогать, доктор. Ты мой друг, а ты не должен об этого говорить. Еще раз такое случится, я буду вынужден отобрать у тебя коробочку. Знаешь, что это значит? Да. Толстячок покачивался на каблуках, крепко стиснув пальцы с длинными ногтями. Никогда больше этого не делай, мелочь, никогда. Повторил он глухо. Хорошо, хорошо. А ты держи рот на замке и будем друзьями. Можешь курить всю дрянь, пока не сдохнешь. Никогда больше этого не делай, мелочь. И когда это больше не делай, еще раз повторил доктор начиная дрожать. Я не переношу боли и не позволю, чтобы ты мне делал больно, не позволю. «На тебя не другим!» Тесс взяла его за руку, и толстячок с удивлением обернулся. «Вы что-нибудь сможете сделать для тери доктор? Я уверена, что если вы захотите, то сможете».